Глава двадцать девятая Жанна Ох, как же это неудобно, бегать от Рамулова. Чувствую себя лисой, за которой охотится злой хищник. Приходится быть умнее и хитрее Азамата, чтобы обходить ловушки. Пока у меня всё получается. Десять дней без одного прокола. Хорошо, что Машка на моей стороне. Да и ребята с курса знают, кому должны помогать. Денис всех предупредил, чтобы держали язык за зубами. Денис. Они думают, что я богатому мужику тачку поцарапала. Вот он за мной и бегает. Поэтому заочно рамола недолюбливают, поэтому и молчат. Те, кто в курсе, правду не рассказывали. Ленка иногда бросала в мою сторону скептические взгляды, но не выдавала, боясь окончательно попасть в опалу. Стёмная, а по-другому скромная одежда стала мне помощником, а дешёвые китайские парики вместе с кепками скрывали моё лицо. Жаль было с машиной расставаться, но теперь Приходилось ездить на метро, чтобы не попасться. На курсе все говорили, что я заболела, поэтому отсутствую. Отсутствую вот уже 10 дней. С Машей не хожу, не сижу рядом с ней во время пар, прячусь на задней парте и переписываюсь с ней в WhatsApp-е. Пару раз Азаман заглядывал в аудиторию, но меня не узнал. Как же я радовалась, смотря на его задаченное лицо, хотя в первый раз у меня было не до смеха. "А вам кого молодой человек?" спросила преподаватель. Я стала сползать под стол. Сердце застучало в груди сильно-сильно. «Копцову Жанну Аркадьевну!» ответил он. «Копцова!» подняла она на меня взгляд. «Отсутствует! Она заболела!» выкрикнула староста. «Отсутствует!» глядя прямо на меня, произнесла преподаватель. Я закрыла лицо рыжими искусственными волосами. «Извините!» вышел Азамат и закрыл дверь. Ему нужно было ездить на работу... Это меня очень выручало, а то бы поселился в университете. Вы бы разобрались со своими женихами, чтобы они лекции не срывали, буркнула Елена Владимировна. Извините, невнятно промямлила я. Хорошо, что у нас в этом семестре много новых преподавателей с других факультетов, которые плохо знают студентов. Когда Ромолов заглянул второй раз, хватило ответа старосты, чтобы он ушёл. Я даже не пользовалась запасным выходом. Иногда Там попадались противные охранники, которые задавали много лишних вопросов. Я ходила мимо Рамула, видела, как он высматривает меня в толпе. Так и хотелось ему показать жест, но с Буратино. Рамул меня ещё и отцу сдал, позвонил справиться о моём здоровье. Видите ли, до него дошли слухи, что я болею, и меня нужно дистанцировать от близнецов. Мы как раз сидели вместе за обеденным столом и разговаривали, поэтому я смогла вмешаться, как только услышала знакомое имя. Азамат Тагирович, вы что-то путаете. Жанна абсолютно здорова, произнёс папа, а я запаниковала. Скажи, что я подвернула ногу, поэтому не хожу в университет, произнесла шёпотом, активно шевеля губами. Она не болеет. Папа подозрительно смотрел на меня, был недоволен, что я заставлю его врать, хотя ему не привокать. Подумаешь, соврёт разок и для меня. Точнее, ничего опасного, никаких вирусов. Жанна просто подвернула ногу. уже более убедительно. Хорошо, и вам всего доброго. Да, я передам. Что передашь? спросила отца, как только он положил трубку. Скорейшего выздоровления, недовольно произнёс он. Что ты от меня скрываешь, Жанна? Ничего я не скрываю, разговаривала пару дней назад с Таней, помнишь её? Она за близнецами до Ольги присматривала. Я обещала ей зайти, как только вернусь из поездки, да всё никак не получается. Уже стыдно, поэтому и сказала ей, что заболела. Если я обещала к Тане сходить, почему не помогла Оле на обход их сводить? Потому что обход с утра, а у меня в это время занятия. Ты их отец и должен принимать участие в их жизни. В пятницу я немного опаздывала. После второй пары собиралась съездить к бабушке. Поэтому выехала на машине, долго искала, где её припарковать так, чтобы Рамулов не заметил. Перебежав дорогу в неположенном месте, чуть не наскочила на Азамата с друзьями. Они стояли недалеко от входа и о чём-то разговаривали. Разговаривали не шёпотом, поэтому я рискнула немного задержаться и послушать. Встала к ним спиной, пристроилась к группе курящих студентов и навострила уши. Не устал её ловить, смеясь, спросил муж моей подруги: Нет, моя решимость с каждым днём крепнет. «Уверен, что похищение — это единственный метод», — спросил шах Рамулова. «Похищение?» «Рамул собрался меня похитить, а эти двое спокойно с ним об этом разговаривают. Королям законы не писаны. Это, между прочим, статья». Я в ступор впала. Группа студентов разошлась, а я продолжала стоять и слушать. «Уверен, я сделаю из неё ласковую кошечку. Мои глаза готовы выпасть из орбит». От челесть звонко шлёпнутся об асфальт. Я услышала достаточно. Ласковая кошечка готова выцарапать ему глаза. Мне всё равно, куда он меня там собрался воровать, но обещаю, Азамат об этом очень сильно пожалеет. Разворачиваюсь и спешу в аудиторию. Наверное, привлекла внимание, потому что сзади раздаётся голос Азамата. Девушка, девушка, подождите. Рамул, не зная почему, я кинулся за девушкой. Что-то показалось в ней знакомым, наверное, со стороны выгляжу как идиот. «Девушка, да подождите вы!» Тянусь, чтобы схватить за плечо, а она срывается на бег. Мне бы остановиться и отпустить сумасшедшую, а я бегу за ней. Нашёл время в саллочке играть. Девушка резко останавливается, и чтобы не сбить её со всего маху, потому что затормозить не успеваю, хватаю её в объятья. Теряя равновесие, падаю на землю, а она на меня сверху. Парик слетает вместе с кепкой. Ты? Да, это я. Только попробуй меня похитить, я в полицию позвоню, дерзко выговаривает Жанна, сдувая с лица волосы. Достаёт телефона из кармана и пытается куда-то позвонить. Забираю мобильник и кладу во внутренний карман куртки, удерживая Жанну одной рукой, чтобы не сбежала. Ты стояла и подслушивала наш разговор? У меня глаза на лоб полезли от её дерзости. И на учёбу ты каждый день ходила? Представь себе, есть девушки, которые не горят желанием с тобой общаться. Яростно выговаривает она мне в лицо. Мне в этот момент хотелось её придушить. Но я придумал лучший способ заткнуть ей рот. За одно и убийство не совершу. Колючка совсем меня с ума свела. Лежу на земле недалеко от входа в университет и целую вырывающуюся из объятий девушку. Жанна не сдаётся, царапается, брыкается, вырывается. У меня недавно только губа зажила. Оп вновь покусанным являюсь на работу. Стоп, мысленно приказываю себе и прекращаю целовать колючку. Угомонись, рычу, в упорно сжатые губы. Я сейчас помогу тебе подняться. Мы поедем и где-нибудь посидим. С похитителями женщин я не собираюсь никуда ехать, поднимается Жанна на ноги и отряхивается. Ты первая, кого я собираюсь похитить, ухмыляясь. Отпираться не вижу смысла. убирая с её волос с сухую травинку. «Какая честь, однако, доктор Рамулов! Вам не говорили, что навязывать своё общество дамам? Мы витон!» Она будила во мне столько противоречивых чувств, не зная, чего мне больше хотелось. Наказать её или утащить в укромное место, взять в заложницы до тех пор, пока она не скажет «да». И я сейчас не о сексе думал. Эту несносную девчонку я желал заполучить всю. Секса мне недостаточно». Колючка будет принадлежать мне. Жанку я не уступлю. У меня было достаточно времени, чтобы понять. Она не просто увлечение. Я на ней помешан. Меня сводил с ума её запах, её колючий несносный характер. Я залипал на том, как она ест или спит. "Братан, да ты влюблён", кричал мне внутренний голос. Устав с ним спорить, я смирился. Сразу стало легче, будто прояснилось в голове. Теперь я знал, чего хочу. Была одна небольшая загвоздка, пока непонятно, как это водобиться. Моветон это врать, тем более тем, кто старше тебя, а ещё отца заставлять врать. Старик Хатабыч, вас пациенты ждут, а я опаздываю на лекцию. Если я пропуду хоть на один часок, тебя заподозрят в моём похищении. Поверь, я предупрежу всех. Вон, видишь, на входе камера снимает. Ты первым попадёшь под подозрение. Разворачивается и гордой походкой удаляется. Красивая, сексуальная, дерзкая. Её даже нелепое длинное платье не портит. Я ведь знаю, что скрывается под этим балахоном. Её телефон остался у меня в кармане. Она ведь вспомнит и вернётся за ним. Но в мои планы это не входит. Я дохожу до машины, друзья могли бы свалить и не наблюдать за всей этой картиной, а они стоят и ухмыляются. Без комментариев, предупреждаю их. Рамол, ты ведь в меня и можуком был, а теперь не знаю, к кому из вас врача вызывать. Ржёт Тигр. Стаскиваю куртку и бросаю её на заднее сиденье. Джинсы тоже в пыли. В таком виде я не могу показаться на работе. Я не хочу, чтобы наслечили, меня всё устраивает. Отшучиваюсь и запрыгиваю за руль своей тачки. О, увидимся, поднимает руку Шах и направляется к своей машине. Я успел позвонить Тане, предупредить, чтобы перенесла приём пациентов на новую неделю. Доехать до дома и принять душ, когда мне позвонила Маша и попросила вернуть телефон Жанны. Передай ей трубку, Маша. Решил начать с кражи моих личных вещей? Произносит Жанна недовольно в трубку. Да, так легче будет тебя похитить. Сначала все вещи в квартиру перевезу, потом сама ко мне прибежишь. Верни телефон Рамулов. а то заявление в полицию напишу ты не забыла что тигр мой близкий друг а его отец генпрокурор наши споры отдельный кайф пусть лучше язвиточа мы избегает верну если приедешь одна говори где встретимся возле подъезда моего дома не принимается